вытянулся в струнку, лихо отсалютовав полицейскому начальству. Но Лосовский даже не взглянул в его сторону. «Отлично!» — вполголоса сказал мне Раст Петрович. «Вот и экипаж!» Я увидел поодаль знаменитую оберполицмейстерскую пролетку, запряженную парой вороных-рысаков,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 Хоть на мне и была простая куртка, снятая с немецкого разбойника, Сычев, кажется, не особенно удивился. Такой уж сумасшедший день, что невесть кого велят на оберполицмейстерской паре возить. — Пучки к глаза! — шепнул Фондорин, усаживаясь напротив. — Вы — большая фигура. Черт-те кого в этой коляске не повезут!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 Эраст Петрович бросил на кожаное сиденье свою визитную карточку и махнул, чтобы Сычев ехал обратно. Переселенно лихача помчали в сторону Мясницкой. — Что там на ходынке-то, ваш благородие обернулся извозчик. — Боют, жиды в казенное вино дурман травы подсыпали, и через это народ в изумление вошел. До ста тысяч православных передавили. Правда и нет. Врут — коротко ответил Раст Петрович. — Погоняй, погоняй! Мы влетели в знакомый переулок с грохотом и лязгом. Соскочив на зимь, Фондорин властно махнул дворнику. — Кто проживает вон в том номере? — и показал на дом почтальона. — Чиновник с пошты, господин Керещенко Иван Захарович! — отрапортовал дворник, взяв метлой на караул. — Из отставных? — строго спросил Раст Петрович. — «Так точно, ваше благородие! Ефрейтор, его императорского высочества, принца Генриха Прусского, шестого драгунского полка, Фёдор Свищ!» «Вот что, Свищ! Мы вот с этим господином приехали произвести арестование этого самого Терещенки. На тебе свисток! Обойдешь дом со двора и гляди на окна в оба. Если полезет, свистни, что есть мочи. Понял?» «Так точно, ваше благородие!» «Да постой ты!» — крикнул Фондорин вслед бывшему ефрейтору, уже кинувшемуся выполнять приказ. «У тебя лом есть? Принеси, а потом давай на пост». На крыльце мы встали так, чтобы нас не было видно из окон. Эраст Петрович позвонил в колокольчик, а потом еще и постучал. «Терещенко! Господин Терещенко! Откройте! Это околоточный надзиратель!»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 Тогда я просунул заостренный и сплющенный конец в щель, навалился и попробовал отжать замок. Вспотел и весь, а все равно не вышло.